михаил злобин новая инквизиция книга 4 глава 1. Майское солнце разошлось не на шутку, и уже через десяток минут ожидания я расстегнул китель и закинул его в салон автомобиля. Иначе стоять было попросту невыносимо. И теперь, на фоне яркого сияния небесного светила, кожа моих рук казалась настолько кричащей белой, что издалека меня можно было принять за альбиноса. Я же всерьез подумывал о том, чтобы залезть в машину и охладиться там под прохладными воздушными струями кондиционера. Но потом заметил, как на крыльце ФСБН появилась узнаваемая широкоплечья фигура. Призывно махнув рукой к абриолету, я подозвал его, и тот, целеустремленной, но дерганной походкой, двинулся ко мне. Инквизитор явно нервничал, не зная, чего ожидать от моей осведомленности. А потому и разговор он начал весьма напористо. «Что ты хочешь за молчание?» — первым делом спросил боец, когда приблизился ко мне. «Деньги, услугу, ну!» «Не торопи события, кабриолет!» — примирительно выставил я ладони. «Пока что мне нужно просто с тобой поговорить». «Ты обещал сказать, откуда узнал обо мне?» — ничуть не сбавил тонус собеседник. «От твоей жертвы!» «Чего?» — выкатил глаза ликвидатор. «Ты что на меня повесить пытаешься? Я никогда не трогал обычных людей!» «Успокойся и выдохни! Я ни в чем тебя не обвиняю! Я лишь озвучил факт!» «Кирилл Балконюк, пацан в темной толстовке, молодой инфестат, развлекающийся убийством детей. Помнишь такого?» «Нет, невозможно!» — упрямо помотал головой здоровяк. «Я вон надежно!» Внезапно он замолк и зверкнул на меня, словно в чем-то заподозрил. «Думаешь, я раскручиваю тебя на чистосердечное?» — понятливо хмыкнул я. «Не переживай, я действую по собственной инициативе. И о нашей с тобой беседе не знает никто, как и о том, что мне известна личность Валентинки. В доказательство своих слов я задрал футболку, демонстрируя жуткий шрам от аутопсии на пузе, а заодно и то, что на мне не прицеплено никаких микрофонов или иных записывающих устройств. И это вроде бы немного смогло успокоить кабриолета. «Если ты думаешь, что инфистаты не воскресают, то посмотри сюда», — многозначительно постучал я пальцами по толстому рубцу, рассекающему меня от паха до шеи. «Мне нет смысла тебе врать». Прислушайся к моим эмоциям. Ты же видишь, что я полностью откровенен. Ликвидатор еще пребывал в сомнениях. Но его монолитная стена недоверия и опасений все же натреснула. Для закрепления успеха осталось немного отвлечь его и расположить. Показать, что я пришел не с осуждением, но пониманием. Ты считал, сколько жертв на тебе повисло? Поинтересовался я. Шутишь? Кмуро возглядился на меня кабриолет. Да я помню каждого из них. Сорок семь человек за двенадцать лет. Но ты не думаешь, что я какой-то урод. Все они либо уже совершили преступление, либо только готовились к нему. Кто-то раскрывался почти сразу, а за кем ты приходилось следить месяцами. Невиновных среди них не было. Выходит, ты тоже можешь чувствовать инфестатов? Тоже? Недоуменно вскинул бровь инквизитор. Ты ведь как-то их вычислял? Терпеливо пояснил я. Ну да встречал в барах когда они в подпетии начинали источчать некройфир ловил на живца в социальных сетях или случайно натыкался на улице ну какой нахрен чувствую о чем ты вообще вернемся к этому вопросу чуть позже поморщился я и поспешно съехал с темы поняв что ненароком выдал свой секрет я все еще не понимаю в чем твой интерес факел в лоб высказал мне боец ну вот узнал ты о валентинке правду «И что теперь? Чему ты завел этот разговор?» «Все просто, коллега». Я посмотрел здоровяку прямо в глаза, и мне показалось, что он едва заметно дернулся, будто ощутил угрозу. «Как сказано в книге Еккельсиаста, «Что может рука твоя делать? По силам делай. Я хочу истреблять мразь везде, и на службе, и вне ее. И твоя помощь, как более опытного, в этом деле окажется очень кстати». «Все-таки двенадцать лет бегать от ищеек из черных кокард и не оставить им ни единой зацепки — это большой талант!» «Чего, чего?» «У меня что-то с дикцией?» — с вернул я вопрос. «Вроде я высказался, вполне ясно». «А если я откажусь, то ты меня заложишь черным?» «В чего такие мысли?» — подивился я пессимизм инквизитора. «Нет, мы с тобой просто разойдемся в разные стороны и сделаем вид, что ничего подобного не обсуждали». «Да, я буду знать твою маленькую тайну, но и ты ведь теперь осведомлен о моих намерениях. В какой-то степени мы даже квиты». «И ты не станешь настаивать, чтобы я обучил тебя, как отнимать у инфестатов эфир недоверчиво прищурился кабриолет. «Разве не поэтому ты мной на самом деле заинтересовался?» «Нет, я и без тебя умею. Причем мне вовсе не обязательно работать грязно и вырезать им сердца». «Ты сейчас серьезно?» На его риторический вопрос я не счел нужным реагировать. В конце концов, он, как эмпат, мог прочесть ответ в моих эмоциях. Не знаю, почему бойца так потрясла новость о том, что мне тоже известен секрет выкачки чужой энергии, но после этого он выглядел даже более взбудораженным, чем когда я назвал его Валентинкой. — Фекел, ты, кажется, не совсем понимаешь, кто мы такие с тобой, да? — с нажимом поинтересовался здоровяк. — Возможно, — не стал я отрицать. — Пояснишь? «Тебе термин «крысобой» знаком?» «Что ты слышал такое?» — наморщил я лоб, припоминая байки из босоногого деревенского детства. «Выращенные на диете из собственных сородичей злые и сильные крысы-каннибалы, привыкшие питаться исключительно представителями своего вида. Ты об этом?» «А, именно», — подтвердил Кабриолет. «Вот мы с тобой и есть эти крысобои в людском обличии. Только загвоздка в том...» что далеко не всякий способен вломиться в чужой резерв и отнять его. Если верить статистике Комитета по некроэтике, каждый тысячный мужчина на планете является одаренным. Анфистатов с такой особенностью, как у нас, настолько меньше, что о них толком никто и не знает. Теперь-то ты уразумел? Или знает, но предпочитает информацию скрывать, — выдвинул я гипотезу, припоминая разговор с комбатом на эту тему. — Но вообще я и не думал, что это такая редкость. Мне казалось, каждый некромант может стать охотником на собратьев. — Как бы не так, — с горячей убежденностью возразил ликвидатор. — Во времена, когда губи только формировалось, оно больше походило на обычную военную службу. Не существовало деления на малые звенья. Никто так не пекся об инквизиторском инкогнито. И вот в те далекие годы мы с сослуживцами успели... «Много, поэкспериментировать с даром. Знаешь, сколько еще в батальоне оказалось инфестатов с такой же способностью, как и у меня?» «Ну?» «Ноль. Я был единственным». «В таком случае я вижу в этом лишь очередное божье знамение», — совершенно спокойно подытожил я. «Какова вероятность того, что пара одаренных с такой редчайшей способностью найдут друг друга в одной стране, в одном городе, в одной организации и даже в одном подразделении?» Не думал раньше что ты настолько истово верующий факел», — с упреком высказал мне коллега и выразительным взглядом смерил мою татуировку на запястье. «И как в твоем мозгу вообще уживаются библейские догмы с теми намерениями, что ты мне озвучил?» «А почему ты думаешь, что существует какое-то противоречие?» Невозмутимо склонил я голову набок «Господь дал нам ноги, чтобы мы шли, руки, чтобы мы держали, глаза, чтобы мы видели». Если он сделал нас такими, значит, хочет, чтобы мы очищали этот мир. Бог сам вложил в наши ладони инструмент. — И перспектива загреметь на спецзону тебя тоже не заботит? — продолжал допытываться ликвидатор. — Ты ж понимаешь, что действуя самостоятельно, не под эгидой Губи, мы для закона будем самыми обычными убийцами. — Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом. Непрошено всплыла в моей памяти подходящая цитата. Не думай, что я дурак или одержимый фанатик. Я прекрасно осознаю все риски. Валентинка ведь тоже родился не от скуки, разве не так? Ты служишь в инквизиции с самого ее основания, Кабриолет. И ты гораздо раньше меня осознал, что система не всегда может эффективно бороться с неживой напастью. Слишком уж... «Много в ней шестеренок, которые нужно заставлять крутиться. Гораздо надежнее все сделать самому». «Допустим, ты в какой-то степени прав», — нехотя признал собеседник. «Ну что смогут два инквизитора без оружия, без брони, без централизованной координации?» «Кто тебе сказал, что нас будет только двое?» — верил я немигающий взгляд сослуживца. «А кто еще?» — не смог скрыть искреннего удивления боец. — Всему свое время, Кабриолет, — мягко отклонил я вопрос. — Для начала ответь. Ты согласен истреблять падаль везде, где бы она ни находилась? С меня наводки, из тебя планирование и слежка. Исходя из послужного списка валентинки профессионалов твоего уровня вряд ли удастся вообще отыскать. Я протянул ликвидатора ладони и замер, ожидая, пока он определится. Да, я сказал ему, что если он откажется, то мы разойдемся, будто этого разговора и не было. Однако я понимала рано или поздно, но наши с ним дорожки вновь пересекутся. А там, как знать, может, отпустив его сегодня, в дальнейшем уже я окажусь у кабриолета на прицеле косы, ибо сказано «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, со мною, тот расточает». Обстоятельства вполне могут развести нас по разные стороны баррикад. И мне совсем небезопасно оставлять за спиной убийцу инфестатов, которому известно о моей чрезмерной осведомленности, как и о моих дальнейших планах. Инквизитор долго колебался, поглядывая то на меня, то на предложенную руку. Он не был готов принимать решение прямо сейчас, но моя раскрытая ладонь вынуждала его соображать и прикидывать немедленно. В конце концов, он с усилием выпустил воздух меж плотно сжатых губ, как боксер во время удара, а потом звучно хлопнул по моей пятерне и сжал ее своей медвежьей хваткой. Невзирая на жалобно трещащие в лапе визави косточки, я удовлетворенно улыбнулся. — Ты сделал правильный выбор, кабриолет, одинаково безопасный для нас обоих.